Глава третья. Алексей Яковлевич Шубин, прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка, молодой человек незнатного происхождения, но чрезвычайно красивой наружности, ловкий, проворный, расторопный, решительный и энергический, овладел сердцем Елизаветы Петровны. Она предалась своему чувству со всем пылом молодости, со всем упоением страсти, как говорит предание, предполагало сочетаться с Шубиным браком. Пример тайного брака царевны с подданным был уже подан. Родная сестра императрицы Анны Ивановны, царевна Просковья, была замужем за Иваном Ильичем Дмитриевым Мамоновым и умерла в 1731 году, не пережив его смерти. Если бы избранный сердцем Елизаветы был такой же ничтожный человек – Как муж ее двоюродной сестры Прасковьи Иванны, по всей вероятности, тайный брак ее с Шубиным не встретил бы препятствий со стороны императрицы. Но энергический прапорщик казался опасным. Он был любим товарищами, имел большое влияние на солдат. Через него Елизавета сблизилась с гвардейцами и вступила с ними в такие же отношения, в каких находилась прежде со слабожанами Покровской и Александровской Слободы. Крестила у них детей, бывала у них на свадьбах. Солдат-именинник приходил к ней по старому обычаю с именинным пирогом и получал от нее подарки и чарку анисовки, которую как хозяйка Елизавета и сама выпивала за здоровье именинника. Гвардейские солдаты полюбили доступную Цесаревну, стали называть ее матушкой и говорили друг другу по внушению Шубина, что ей, дочери Петра Великого, не сиротой плакаться, а следовало бы на престоле сидеть. Не дождавшись брачного венца, Шубин был арестован по повелению императрицы Анны. Долго томился в оковах, в так называемом каменном мешке, где нельзя было ни сесть, ни лечь. И, наконец, отправлен в Камчатку и обвенчан там против воли с камчадалкой. После ссылки Шубина пылкая Елизавета Петровна обратила внимание на Разумовского. Алексей Григорьевич Разумовский родился в один год с нею, то есть в 1709 году, в маленьком селе Лемешах Козелецкого уезда Черниговской губернии. Отец его был простой казак Григорий Розум. У Алексея Розума был хороший голос, и он певал на клиросе Приходской церкви. Для укомплектования придворной капеллы посылали из Петербурга набирать певчих обыкновенно в Малороссию, где, как известно, несравненно более хороших голосов, чем в Великой России. Полковник Вишневский, посланный с таким поручением в царствование Анны Ивановны, услыхал в Лемешовской церкви Алексея Розума, которому было тогда с небольшим двадцать лет, и взял его в придворное певчие. Во дворце увидала его Елизавета, постаралась перевести его в свой штат и поручила ему надзор за управлением своих поместий. Розум, переименованный в Разумовского, оставался при дворе Цесаревны до вступления ее на престол. В тот же день, как Елизавета заняла место несчастного Ивана Антоновича, 25 ноября 1741 года, сделала она своего любимца действительным камергером, вскоре обер-егермейстером. А в день коронации своей, 25 апреля 1742 года, пожаловала ему Андреевскую ленту. В 1744 году Разумовский, викарием Римской империи Курфирстом-Саксонским, был возведен в графское Римской империи достоинства. А через два месяца после того Елизавета Петровна возвела его в графы Российской империи. Это было 15 июня 1744 года. В этот день новопожалованный граф и обвенчался с Елизаветой Петровной в Москве в церкви Воскресения в Барашах, что на Покровской улице. Затем он был произведен в генерал-фельдмаршалы, хотя никогда не бывал ни в одном походе.